Мотылёк, сияющий в ночи. Сумеречные бабочки и по образу жизни, и по внешности значительно отличаются от дневных. В большинстве случаев днём эти бабочки сидят, скрывшись где-нибудь в потаённом убежище, и дремлют. Но лишь только заходит солнце, и начинают сгущаться сумерки, пробуждаются бабочки. Глаза их начинают блестеть, они вылетают на свободу, начинают весело порхать. Из книги Альфред Эдмунд Брэм «Жизнь животных. Насекомые». Глава 31. Ноктюрн. Макс. Лунные блики плясали в серых глазах Изабель. Макс смотрел на неё и не мог оторвать взгляд. Все его чувства к Изабель обострялись, усиливались каждым днём, будто такое было возможно. Сегодня вечером она была особенно обольстительна. В дымчатом платье, украшенном маленькими сверкающими капельками, забранными наверх волосами, она словно сошла с картины. Бордовый бархатный чокер на шее и яркий анимон в волосах намекали на другую сторону её личности. «Ты готова?» — спросил он на всякий случай. Они отправлялись на ночной бал, не зная, что ждёт их после. Приглашения в чёрных конвертах лежали на столике, напоминая о предстоящей встрече. Не все студенты были удостоены такой чести. Пригласили только тех, кто знал о тайном факультете. И, безусловно, принцессы были обязаны явиться вместе со своими щитами. «С тобой я готова ко всему», — проговорила Изабель, посмотрев на него из-под опущенных ресниц. Макс обнял её со спины, обхватывая руками талию, притягивая ближе к себе. «У тебя грустные глаза», — прошептал он, посмотрев на их пару в зеркало. «Мы не веселиться идём. Как бы мне хотелось вот так пойти с тобой на бал. Обычный бал. Понимаешь? Словно мы просто студенты». Он поцеловал её в щёку и вздохнул. «Понимаю. Я бы всё за это отдал». Они уже собрались на выход, но внутри него бурлило желание. Он не хотел выпускать Изабелли своих объятий. Она развернулась и поцеловала его в губы чувственно, неторопливо, робко. «Макс», — шепнула она, отстранившись. Взгляд её заметался по его лицу. «Вдруг это наши последние часы вместе. Они убили моих родителей. Вряд ли они остановятся». Он коснулся носом её аккуратного носика и слегка потёрся. «Они не испортят мне первую брачную ночь». Хочу обнимать тебя каждую секунду, целовать тебя, быть с тобой. Мы совсем разберемся и... Он отступил на шаг, превозмогая себя. И начнем с этого самого места. Я люблю тебя, Макс. Еле слышно призналась Изабель, а губы ее чуть надломились в улыбке. Серебристый свет луны плескался в серых глубинах. Мне следовало сказать это первым. Я люблю тебя, Иза. Она на секунду прикрыла глаза, будто наслаждаясь самим звучанием признаний. «Нам нужно пережить эту ночь, и мы будем вместе. На рассвете я поймаю тебя, моя Эос, и больше никогда не отпущу». Дверь приоткрылась, и внутрь просунулась голова с рожками. «Вы долго будете ещё ворковать?» — спросила зависть. «Она подслушивала?» — вздохнула Изабель. «Похоже на то», — нахмурился Макс. «Ещё секунду, мы скоро». Как только зависть снова скрылась за дверью, Макс обхватил лицо Изабель ладонями. «Ответь мне на один вопрос, прошу», сказал он, заставив Изабель нахмуриться. По её плечам побежали мурашки, и он потёр нежную кожу большим пальцем, пытаясь успокоить любимую. Он не хотел вспугнуть Изабель, но должен был знать. Наверняка. «Пусть она сама скажет ему об этом, а не кто-то другой». Я знаю, что не достоин тебя. По вашим меркам я пустой. Я нахожусь здесь потому, что мне помогли, случайно или намеренно. Но мне важно понимать. Я нужен тебе, Изабель. Что за вопросы, Макс? Конечно, нужен. Я только что призналась тебе в любви. Я не об этом. Он вздохнул и отступил на шаг, немного отдаляясь от Изабель. Нужен ли я тебе по какой-то другой причине? Повисла неприятная тишина. «Я хочу знать правду». «Ты не доверяешь мне», — констатировала Изабель, тоже делая шаг назад. Лунный свет посеребил слезинку на её ресницах. «Я надеялась, любовь сможет преодолеть что угодно, даже то, кто я такая». «Я суккуб, Макс. Я признаюсь тебе. Я тоже понятия не имею». «Почему ты обратил на меня внимание?» Впервые она повысила голос, охваченная эмоциями. Макс не знал, радоваться ему или злиться. Изабель казалась такой искренней, но почему господин Сол намекал, что она использовала его в своих целях? Ведь он и так полностью в её власти. Изабель встряхнула головой, прогоняя слёзы. Лицо её обрело иное выражение. Совсем как у девушки валом с тайного факультета. Как у принцессы. Он забывал, что между ними всё же пролегла пропасть. Она не только суккуб, но и наследница королевства. Почти королева. Но какой же была настоящая Изабель? Его ласковой мышкой или соблазнительницей? Больше ничего не сказав, она вышла за дверь, а Макс так и остался стоять в недоумении. Зачем он только затеял этот разговор прямо сейчас? Да уж, он умел выбирать подходящие моменты. Но стоило ему тоже ступить за порог комнаты, Корней ушел раньше, позволив им остаться наедине и собраться. Как он столкнулся с Ведой, она уже нарядилась для праздника. Платье Веды впитало в себя всё тепло и весь огонь. Рыжая и пламенная, как осенняя листва, с чёрным корсетом, что перехватывал лёгкие юбки, и полупрозрачные рукава. Рыжие волосы струились по плечам золотыми каскадами. «Ох, Макс!» Веда обхватила его за талию и прижалась к груди щекой. Он понял, что она всхлипнула и инстинктивно обнял. «Что случилось?» «Изабель здесь?» — спросила подруга. Он покачал головой. «Только что ушла. Вы не пересеклись?» «Нет, наверное, и к лучшему». «Просто я ужасно переживаю. Не хочу никому навредить». «Мы уже говорили об этом. Всё будет хорошо». Макс пригладил её волосы и понял, что лицо Веды совсем близко. Он и не сразу заметил, как за её спиной показался Корней. Корги был в чёрном костюме и такого же цвета рубашки. Амулет Бражника был приколот к карману его пиджака. По галстаку бежала вышивка. Ягода черники в окружении золотых завитков. Он выглядел изысканно и дорого, как настоящий наследник своего отца. Глаза его недобро полыхали. Макс так запутался. Он обожал друзей, и хотя между ними пролегла незримая пропасть, они всё равно были дороги ему. Корж и Веда. Его Корж и Веда. Самые близкие ему люди. И вот теперь он обнимал Веду на глазах Корнея. Если бы кто-то сейчас обнимал Изабель на его глазах, то ему бы не поздоровилось. Корней поджал губы, и Максу показалось, что друг набросится на него прямо здесь. Но выяснять сейчас отношения было неуместно. Вдруг Веда хихикнула и обернулась, посмотрев на Корнея. «Что, черничный джем, завидуешь?» Друзья переглянулись. Это было так не похоже на Веду, В следующую секунду среди рыжих волос появились рожки, а лицо изменилось, став лицом демоницы. «Зависть!» — воскликнул Макс, оттолкнув её. Та снова хихикнула и отошла в сторону, сложив руки на груди и поправив коротенькое платье. «Корж!» — позвал Макс. «Друг!» «Друг? А если бы это действительно была Веда?» — спросил Корней. «Но она...» «Да-да, девчонки всегда во всём виноваты», — вздохнула зависть. «Тебе лучше помолчать», — рявкнул на неё Макс. «Ой, какие мы злюки! Обожаю злюк!» Корни развернулся и пошёл прочь. Макс некоторое время смотрел ему в спину. «Им просто требовалось время, чтобы привыкнуть к новым ролям», — решил Макс. «Да, пожалуй, так». Он нашёл Изабель в холле, куда стекались гости, и подал ей руку. она холодно приняла. Двери были распахнуты и выходили в парк. Лунный свет покрывал серебром траву, но вдалеке за фонтаном виднелись совсем другие призрачные двери. «Только в особую луну, когда на Землю проливается музыка ночи, можно попасть прямиком в тайное королевство», проговорила профессора Роза Амарант собравшимся у дверей студентам. Макс отчётливо слышал её слова но всё внимание было приковано к Корнею и Веде, которые стояли вместе. Зависть всё ещё посмеивалась, проходя между гостями. Со стороны египетского общежития вышли Анк и Энтер. Макс мог бы поклясться, что глаза всех собравшихся широко распахнулись при виде этой парочки. Они выглядели импозантно, даже чересчур. Чёрный кожаный плащ бога смерти — Под ним простая чёрная майка, обнажающая татуировки на груди и шеи. Высокие бутсы шешнуровкой, кожаные штаны. И эта маска высокомерия на лице. Ангх же. Она совершенно преобразилась. Макс с первого дня запомнил её нагловатой девицей в тёмных одеждах. Но сейчас в холл зашла настоящая царица. Она гордо несла себя вперёд, чёрные волосы, идеально уложенные, блестели, как шёлк, На волосах была египетская диадема с драгоценными камнями и змеёй. Платье из золотой и чёрной кожи делало её совершенно обольстительной. Она была ровней богу, что вёл её под руку. Смуглая кожа блестела в свете люстр и фонарей. В разрезе ткани мелькали длинные ноги. Все шестеро друзей встретились в центре холла и кивнули друг другу. Макс поднёс к лицу золотую маску, что держал в руке, и нацепил на нос, ощущая покалывание. Так он сможет управлять силой. Роза Амарант пригласила гостей пройти дальше. Она, как всегда, казалась напряжённой до предела. И её можно было понять. Макс не ожидал от этой ночи ничего хорошего. Мир, в который они попали, был пронизан тьмой и светом одновременно. Эта маленькая битва чувствовалась во всём, что их окружало. в сиянии белых свечей в чёрных подсвечниках, в хрустальных переливах люстр, паривших в воздухе, в сверкающей жидкости, что наполняло тяжёлые гранёные бокалы гостей. Они оказались на совершенно невероятном балу, и хотя Макс смотрел на гостей, он видел не людей, а существ иного уровня — богов. Были тут и те, кто встал на путь тайных знаний. Создание ужасные и прекрасные мужчины и женщины в одежде и без. Некоторые танцевали, другие смеялись или устраивали пари и даже дуэли. Их пиршество текло беззаботно, будто и не были убиты верховные боги. Над их головами раскинулось звёздное небо, поражающее своей красотой. Макс узнал и мелодию, что лунной рекой разливалась над ними. Маленькая ночная серенада Моцарта. Макс позвала его Изабель, потянув за рукав. «Не пялься так». Их взгляды встретились, и Макс вновь уловил тепло между ними. На плечи Изабель устроился мазарт. «Это, кстати, Зевс», — произнёс летучий зверь. «И он ненавидит, когда на него таращатся. С эмоциями у него сложно, может и молнии пульнуть». Пафосный мужчина с седой и бросил в их сторону грозный взгляд, но в следующую секунду переключился на юную девушку в серебристом платье. «Простите, а кто спонсор?» — спросила Анг, вызвав улыбку всей компании. «Господин барон взял всю организацию праздника на себя», — пояснила Изабель. «Обычно хозяевами бала были мои родители, но не в этот раз. Теперь всё поручили декану тайного факультета как нейтральной стороне». «Сегодня здесь должна появиться и ректор Академии». Максу показалось, что Анг слегка вздрогнула. Ему вдруг вспомнилось обещание, что он дал господину Солу. Когда придёт время, Макс направит свою силу против Анубиса и расчистит дорогу к Анг. Намерения его всё ещё оставались туманными. Макс притянул Изабель к себе, желая хоть немного поддержать любимую. К ним подошла мисс Мэри, за спиной которой толпились её прихвостни с кельтского факультета. Изумрудное платье на ней казалось змеиной шкурой. «Признаюсь, я восхищена вашей смелостью», — сказала она, посмотрев на Изабелли Веду. «Я была уверена, что вы спрячетесь в каком-нибудь безопасном местечке и переждёте бурю». «Когда поднимется буря, Рокси, держись крепче», — посоветовал ей Энтер. Она метнула сердитый взгляд в его сторону и скрылась в толпе. «Хорошо. И что дальше?» — проговорила Веда. «Действуем по плану», — отозвался Макс. «Понаблюдаем за всеми. А когда придёт время, вы с Азабель сыграете свои роли. Потом дело за нами». Он посмотрел на Корнея и Энтро, и те кивнули. Зависть зевнула. «Ребят, я пошла танцевать. Если что, зовите». «Развлекайся, сколько захочешь», — улыбнулся ей Макс, обрадовавшись, что она не будет крутиться под ногами. «Не слишком ли все весёлые?» — заметил он, обводя взглядом толпу. зная, что их могут убить в любой момент. Или они настолько тщеславны, что не думают об этом». «У богов иные понятия о страхах», — подала голоса Забель. «Как и о любви». «Сдаётся мне, что некоторые люди не отстают от богов». сказал Корней, кивнув в сторону компании гостей. Мужчины были в смокингах, женщины в причудливых платьях, годившихся для красной ковровой дорожки. Но Макс узнал их. Высокая статная пара выделялась среди всех. Смуглый мужчина, чьих чёрных волос лишь немного коснулась седина, и обольстительная брюнетка со слепительной улыбкой. Её платье искрилось миллиардом звёзд, но Макс знал, что весь блеск лишь снаружи. Внутри было абсолютно пусто. «Масимой не Лимузи», — выдохнул Макс. «Их сюда какими ветрами занесло?» Он вспомнил, при каких обстоятельствах видел мать в прошлый раз. Макс напрягся, но Изабель мягко обхватила его сжавшуюся в кулак руку. «Знакомство с родителями?» — чуть слышно сказала она, и он заметил в её глазах затаённую боль. Может, Изабель вновь поймала его эмоции? или же растворилась в океане своей печали. Почему бы и нет? Звучала веселая музыка, располагающая к танцам. В воздухе сверкали люстры, среди которых кувыркался Мазарт. Черные и прозрачные кристаллы виноградными гроздьями не спадали с золотых обручей. Анг, которая сегодня просто на себя не походила, представ некой богини Египта, потянула за руку своего парня. Я тоже хочу потанцевать. в губы, сказала Анна. «Всё, что захочет моя царица», сказал Энтер и, подмигнув им, скрылся вместе со своей дамой в толпе. Макс перевёл взгляд на друга и понял, что Корш неотрывно смотрит на него. В его глазах мелькнули золотые искры и исчезли, а может, Максу это просто показалось. Скорее всего, дело в неудачной шутке зависти. «Ты хочешь подойти к нему?» спросил Макс, бросив взгляд на Тимофея Черникова, который сейчас хохотал во всё горло с бокалом в руке, демонстрируя идеальные, как жемчужины зубы. «Почему бы и нет? Он же мой отец», — равнодушно отозвался Корней. «Правда, в прошлый раз мы с Ведой его связали и бросили валяться на полу». Отношения Коржа с отцом часто напоминали Максу его собственные, а в последний скандал Черниковы разругались так, что Корж не мог сдержать эмоции при одном упоминании об отце. Теперь же он был совершенно спокоен. Взяв под руки своих прекрасных спутниц, Макс и Корней пошли вперёд, рассекая толпу. Замечая его маску, сверкавшую золотом, гости отходили в сторону. Над музыкой поднималось густое облако сплетен. Их родители заметили оживление в толпе и повернулись все разом. Макс не удивился, увидев здесь Валерию и Доминика Деймоса вместе. Они идеально подходили друг другу. Мама Веды в элегантном белом платье с россыпью ялых ягод на нём и идеально уложенными рыжими волосами. И отец Фабии в безукоризненном белом смокинге. «А вот и наши птенчики», — улыбнулась Моника, но её театральная улыбка была словно приклеена к лицу. Разве не она желала упечь его в психушку? «Макс, познакомишь нас со своей девушкой?» Моника была безупречной. Даже Валерия Лисова не могла бы с ней сравниться, хотя всегда славилась своим стилем и красотой, как первоклассная светская львица. Но его мать... Его мать была звездой. И он терял дар речи, будто обычный смертный в сиянии богини. «Сын, ну здравствуй», — проговорил Массиму Лимузи, протягивая ему руку. Макс нехотя ответил на рукопожатие, не сразу поняв, что протянул в ответ ладонь с печатью Велеса. Что-то защекотало на ладони, и Макс заметил небольшую искру. Если отца и прошибло током, то вида он не подал. «Это моя супруга, а не девушка», — представил Макс, хотя мать наверняка уже всё знала. «Изабель». Иза подалась вперёд и расцвела в улыбке. Макс вдруг заметил, как её дымчатое платье обернулось тёмно-бордовым, а серые глаза вспыхнули кровью. Заметили ли это остальные? «Приятно познакомиться», — приветливо сказала Изабель, обмениваясь гостеприимными объятиями и поцелуями с его родителями и отцом Корния, но совершенно игнорируя Валерию Лисову и её спутника. «Надеюсь, вам здесь всё нравится? Чудесный вышел бал». «Говорит так, будто она всё ещё здесь хозяйка», — заметила Валерия невзначай. Однако сейчас Изабель была вовсе не та робкая мышка, в которую он влюбился целую вечность назад. «С вами мы разберёмся чуть позже», — сказала Изабель. «И, конечно, я до сих пор тут хозяйка. Это мой дом, где я могу находиться не только в ночь бала». Резкая вспышка света заставила всех вздрогнуть, разве что Изабель осталась неподвижной. Громкий голос объявил. «А теперь наша любимая рулетка. Скорее найдите себе пару, если хотите приятно провести вечер». Я же не обещал, что все гости дождутся тортика. Это был барон, явившийся из ниоткуда в костюме из золотой и чёрной парчи. Спокойно, мысленно обратилась к Максу Изабель. Это всего лишь танец. Не думала, что сегодня решат его провести без... без Махи и Велеса. Что мне делать? Не забывай найти себе пару. Каждая смена света — это смена пары. Не найдёшь пару — исчезнешь. «Забудешь сменить — и исчезнете оба». «И куда исчезну?» «Не переживай, это не смертельно, но неприятно». «Просто не забывай двигаться. Нам нужно быть всем в сборе, когда начнётся основное представление. Скажи Корнею присматривать заведой. Энтер справится сам, за него я не переживаю». В следующий миг зазвучала мелодия, и Изабель шагнула вперёд. «Господин Лимузи, могу ли я пригласить вас на танец?» «Держи меня в поле зрения», — сказала она Максу. «И не стой, как Аполлон, пригласи свою маму». Холодная волна пробежала по позвоночнику Макса. Он чуть коснулся золотой маски. Макс не сказал Изабель, что пообещал взамен за этот артефакт. Они ведь договорились, что между ними не будет тайн, и всё же... Иногда они необходимы, чтобы сохранить чужую жизнь и спокойствие.